Глава 52. Сближение похватовски «Добро пожаловать, милая», — сказал Данил, махнув рукой внутрь дома. Нахмурился, наблюдая, с какой опаской Слада заходила. Будто он ее не в комфортабельное жилище приглашает, а как минимум в драконью пещеру, где дракон — это он. А как хотелось бы, чтобы она чувствовала себя в его домах, хозяйкой что в краснодаре что здесь что на черном море он провел белоснежку в гостиную услышал от гостя слабый вздох восхищения когда она увидела камин да там было на что посмотреть прямо посреди комнаты находился огромный камин, но необычный а подвесной заметив заинтересованный взгляд слады хватов пояснил «Островной» называется. Нравится? В просторной гостиной не было телевизора. В конце концов, если едешь так далеко от дома, зачем смотреть телевизор? Лучше уж на огонь любоваться с бокалом хорошего вина или кружкой чая. Телевизоры в доме, конечно, были, в хозяйской и гостевой спальнях. Но Даниил искренне надеялся, что смотреть их они со сладой не будут. И в раздельных комнатах тоже недолго проживут. Тут так чисто и обжито. Здесь кто-то живет? Домработница и садовник. Но я отправил их в город на время. Пока мы здесь с тобой, не хотел, чтобы нам кто-то мешал. А, -а, а кивнула Слада. И глаза ее при этом сделались еще круглее. Нравится дом? Спросил у Белоснежки осторожно. Красивый, только... «Тут холодно», — поежилась она. И Хватов сразу отправился разводить камин. «Сейчас согреешься», — пообещал. Однако Слада не перестала ежиться ни после того, как в комнате поплыло приятное тепло, ни после того, как Хватов усадил ее на диван и накрыл пледом. Скоро понял. Дело отнюдь не в температуре помещения. «Что такое, милая?» «Почему тебе со мной так некомфортно?» «А тебе было бы комфортно, если бы тебя привезли за три земель, отобрали телефон, заперли в доме со здоровым дядькой, да еще и на твоих глазах застрелили гнома?» «Да я тебя боюсь!» Вдруг призналась она с чувством. Данил оторопел. Уселся рядом с ней, развел руками. «Это почему? Я хоть раз поднял на тебя руку. «Я совершенно ничего плохого тебе делать не собираюсь!» По взгляду Белоснежки понял, не очень-то она ему поверила. «И как соблазнять барышню, которая тебя боится? Как ее замуж звать? Почему? Господи, ну почему все, что он делал ради слады?» Оборачивалась против него. Шумно вздохнув, он поднялся и буркнул. «Я на кухню!» Есть хочу. Присоединяйся, если, конечно, не слишком боишься такого ужасного монстра, как я. Не смог удержаться от издевки в последнем предложении. В самом деле, что я и враг какой. Правда, один на кухне остался ненадолго. Очень скоро, расслышал у двери шаги, в проеме появилась Слада. сдавленным голосом попросила. «Ты извини». «Ты прав, ты никогда не поднимал на меня руку. Просто лес, одинокий дом...» «Ого, она умеет извиняться!» Это поразило Данила в самое сердце. «Тебе ничего не грозит, малышка!» Моментально растаял он. «Воспринимай нашу поездку как небольшой отдых!» Он прошел к холодильнику, открыл его и неожиданно надолго замер. «Что такое?» спросила Слада. «Здесь нет готовой еды», прорычал он. Мысленно уже скрижетал зубами. Ведь велел же домработнице забить холодильник минимум на пару недель. «Мы остались посреди леса без продуктов?» охнула Милова. «Продукты-то есть. В морозилке полно мяса, есть овощи, сыр, зелень, яйца». Мог бы и догадаться, что домработница попросту не сообразит, что нужна готовая пища или хотя бы какие-то полуфабрикаты. Что ему делать с этим замороженным куском свинины, например, или рыбы? А Слада, наоборот, успокоилась, кивнула и даже улыбнулась. «Хорошо, что продукты есть», — сказала. С видимым интересом подошла к холодильнику, И тоже заглянула. «Супчик бы сварить», — деловито подметила. «Можно и супчик», — кивнул Хватов. «Чего не сделаешь ради любимой женщины?» «Ты будешь варить?» — спросила Слада с приподнятой бровью. «Я», — смело вызвался он. Слада кивнула, отошла к столу, села в уголочке, подперла щеку рукой и принялась наблюдать самом деле не мог же Данил ей признаться, что суп никогда в жизни не варил. Мужчина должен уметь все. в конце концов, что может быть сложного в супе. Пихнул в кастрюлю мясо, картошки, что там еще? лук. Порезать надо еще как-то. соль опять-таки не забыть посолить. Вот считтай весь рецепт,каза друзьям так не поверит же что он столько о приготовлении супов знает. Сами только по ресторану мышляются. Хватов достал из морозильной камеры тушку цыпленка-бройлера, положил на стол. Потом открыл полку с кастрюлями. Выбрал ту, в которую теоретически цыпленок должен был поместиться. Поставил рядом и попытался впихнуть туда тушку. Немного не вместилось. Ноги торчали наружу, но, наверное, «Это ничего страшного!» «Что ты делаешь?» простонала Слада. «А что не так?» пожал плечами Хватов. И тут вдруг случилось удивительное. Слада встала, уперла руки в боки, подошла к нему и велела. «Отойди!» Она указала ему на место, где еще недавно сидела сама. Хватов решил, ради разнообразия можно позволить и ей покомандовать. Сел, куда сказали, и принялся с улыбкой наблюдать за действом. Первое, что сделала Слада, убрала назад цыпленка Бройлера, покопалась там немного и выудила лоток куриных бедер. Разморозила в микроволновке и, отделив необходимое количество, принялась варить бульон. «Картошку почистишь?» – спросила с опаской. «Конечно, почищу». Усмехнулся Хватов. Тут уж вроде никаких сложностей быть не должно. Достал из кладовой мешок картошки, положил в таз несколько штук побольше и пошел мыть. Очень довольный собой водрузил картошку на стол и достал нож. Начал чистить. «Ты что делаешь?» Недовольно охнула Слада. Забрала у него нож и грозным голосом проворчала. Ты же вместе с кожурой полкартошины срезаешь. И чуть пальцы себе не пообрезал. Я не то чтобы профи. Заметно. Ты вообще хоть раз что-нибудь сам готовил? Готовил, гордо заявил он. В студенчестве пельмени и яичницу. Слада посмотрела на него круглыми глазами. Я не родился с кучей денег под матрацем, детка. Я эту кучу сам заработал, пояснил он и впервые за долгое время увидел на ее лице действительно заинтересованное выражение. «А как начинал?» – спросила она. Ихватов принялся с упоением ей рассказывать о своем нелегком жизненном пути. Ведь начинал с овшивого ларька, где лично торговал сигаретами, жвачкой и прочей ерундой. Был такой у него свой первый бизнес – Не слишком прибыльный, к слову. Потом случился первый в его жизни удачный стартап и пошло-поехало. Через полтора часа стараний и беседы о прошлых деньках на столе появился суп, жареные в сухарях куриные ножки, салат из пекинской капусты. «Черт, а неожиданно вкусно!» подметил Хватов с улыбкой. «Почему неожиданно?» «Я с двенадцати лет готовлю», — заявила Слада. «Я как знал, что с тобой не пропадешь», — усмехнулся он. После запоздалого обеда решили выпить чаю. «Я найду его», — сказала Милова и только было поднялась, как Хватов остановил ее жестом. Потом снова пошел в кладовую и вернулся с большой коробкой. Гордо поставил ее на стол, а потом... Начал выкладывать содержимое. Чай с бергамотом, классический черный, английский, с клубникой и так далее. «Ты скупил всю чайную лавку?» — охнула Белоснежка. «Ой, да тут еще и кофе. Зачем столько?» «Чтобы ты, наконец, выбрала», — развел он руками. «Что выбрала?» — не поняла Слада. «Любимый сорт чая или кофе. Что-то, что тебе будет по душе». Тебе за завтраком ежедневно подавался новый напиток, но ты так ни разу и не сказала, что тебе понравилось, а что нет. На личике Белоснежки отразился активный мыслительный процесс. Все равно не понимаю, зачем ты все это накупил? Почему ты хочешь, чтобы я определилась с любимым напитком? Ну, во-первых, у каждого человека должен быть любимый сорт чая или кофе. А во-вторых, если ты с такой малостью определишься... «Может быть, тебе и с мужчиной будет проще определиться?» «Если что, намекаю на себя». Он указал пальцем себе в грудь. И Слада в очередной раз за этот день ему улыбнулась, а потом сказала. «Если мы собираемся весь вечер пить чай, нам надо хотя бы печенье. А тут его нет». «Давай испечем». «Ты умеешь печь печенье?» Брови Белоснежки поползли вверх. «Нет» честно признался Хватов, но могу попробовать. И только собрался закатить рукава, как услышал приглушенный смех Слады. Как же приятно было ему слышать смех своей драгоценной девочки.